Глава 6 Кингстон Поучительное рассуждение о древнем периоде английской истории Назидательные мысли о резном дубе и о жизни вообще Печальный пример Стивенса-младшего Размышления о старине Я забыл, что я рулевой Что из этого вышло? Хэмптон-Корский лабиринт Гаррис в роли проводника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 Сверкающая река с неспешно плывущими по ней баржами, бичевник, вьющийся вдоль лесистого берега, нарядные виллы на противоположном берегу, Гарри, вспыхтящий на веслах в своем полосатом красном с оранжевым спортивном свитере, виднеющийся вдали мрачный старинный дворец Тюдоров. Все это вместе представляло такую яркую, полную жизнь и в то же время покоя картину, что, несмотря на ранний час, я впал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 Красноречиво повествуют о тех днях, когда Кингстон был место пребыванием двора, когда здесь рядом со своим королем жили вельможи и придворные, когда вдоль всей дороги, ведущей к воротам дворца, брецала сталь, горцевали скакуны, шуршали шелк и бархат, мелькали лица красавиц. Большие просторные дома с выступающими зарешоченными окнами, с огромными каминами и островерхими крышами говорят нам,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 Одну зиму несчастный мальчуган так ужасно страдал зубной болью, что пришлось вырвать ему под наркозом все зубы до единого и вставить искусственные челюсти. Тогда он переключился на невралгию и колотье в ушах. Насморк не проходил у него никогда. Единственным исключением были те девять недель, когда он болел скарлатиной. Вечно у него было что-нибудь отморожено. Холерная эпидемия 1871 года по странной случайности совершенно не задела наши места. Во всем приходе был зарегистрирован один единственный случай холеры. Это был юный Стивингс. Когда он заболевал, его немедленно укладывали в постель и начинали кормить цыплятами, парниковым виноградом и разными деликатесами, а он лежал в мягкой постели и заливался горючими слезами, потому что ему не позволяли писать латинские упражнения и отбирали у него немецкую грамматику, а нам, его товарищам каждый из которых, не задумываясь, отдал бы три учебных года своей жизни за возможность хоть на один день заболеть и поваляться в постели, нам, вовсе не собиравшимся давать родителям основания гордиться своими чадами, нам не удавалось добиться даже того, чтобы у нас запершило в горле. Мы торчали на сквозняках, надеясь простудиться. Но это только укрепляло нас и придавало свежесть лицу. Мы ели всякую дрянь, чтобы нас рвало, но только толстели и здоровели от этого. На какие бы выдумки мы не пускались, нам никак не удавалось заболеть. До наступления каникул. Но как только нас распускали по домам, мы в тот же день простужались или подхватывали коклюш или еще какую-нибудь заразу, которая приковывала нас к постели до начала следующего семестра. А тогда, несмотря на все наши ухищрения, мы безнадежно выздоравливали и чувствовали себя как нельзя лучше. Такова жизнь. А мы лишь былинки, сгибающиеся под ветром судьбы.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 «Должно быть так», — сказал кузен, — «ведь мы уже прошли добрых две мили». Гаррис и сам начал подумывать, что действительно дело неладно, но продолжал путь, следуя своей методе, пока, наконец, шествие не наткнулось на кусок печенья, валявшийся на земле, и кузен Гарриса не побожился, что он уже видел его семь минут назад. Гаррис сказал, «Не может быть!»